Ксения Руднева «Я вас не убивала, герцог!» Глава первая Я начала слышать голоса, будто всего остального мне было мало. Кто-то неизвестно обсуждал прямо в моей голове, как лучше доставить девчонку и когда это сделать, сразу после убийства или немного погодя. Наверное, я и правда сошла с ума. Ведь как иначе объяснить этот странный диалог? «Меня сразу же схватят!» С полной серьезностью звучал звонкий, немного визгливый женский голос. «А что, если этот жуткий лорд-канцлер сразу же проведет ментальное сканирование? Никто и слова против ему пикнуть не посмеет. Он же у них второй человек после короля. А я стану овощем, и тогда мне уже все равно будет, удастся уйти от правосудия в другой мир или нет?» Лорд-канцлер? серьезно. Я не ослышалась. Да, мои дамы исторических романов перечитали, похоже. Или это все мое подсознание, отравленное многочисленными сериалами. Но единственный канцлер, о котором я хоть отдаленно что-то слышала это канцлер Германии. Этим мой кругозор и ограничивался. Могло оно преобразовать иностранного слугу народа в лорда или нет. И что еще за ментальное сканирование? Это под видом МРТ какой-то? У нас в больнице такого. «Вроде не делают. Я бы запомнила». «Он не посмеет!» Жёстко отрезал второй голос, грудной, более уверенный, и вроде как принадлежащей женщине постарше. «Мы иностранная делегация. У тебя статус неприкосновенности. Да и родители твои не последние люди в королевстве!» Продолжала увещевать дама в моей голове, словно лисица, уговаривая Колобка сесть ей на язычок. «На месте той первой». Я бы не особо верила этим речам. «А королевство? Это Монако? Может, тогда у них и лорда есть?» Тут же задалась я очередными вопросами, но продолжила с интересом прислушиваться к бреду, звучащему в моей голове. Все не так скучно на койке лежать. «Но ты же слышала слухи, что о нем ходят? Этого лорда-канцлера даже свои боятся!» Молоденькая не спешила бросаться в омут с головой. И правильно делала, кстати, тут я ее поддерживала целиком и полностью. Жаль, только голос свой подать не могла. А то мы таких советчиков. Они науськают, а ты разгребай потом. И что ты предлагаешь? послушная овечкой выйдешь замуж за этого герцога и нарожаешь Александрийцу кучу детишек? Явно зло зашипела дамочка. И чем ей герцог не угодил? Может, он вообще приятнейший из людей, зачем же сразу его того? на тот свет. А потом он сошлет тебя в дальнее менее или монастырь, чтобы не мешало кувыркаться с любовницами. Такой жизни ты хочешь для себя? Нет, жалобно ответил девичий голосок. А вторая женщина, почувствовав успех, заговорила уже нежно. Не думаю, что этот их лорд-канцлер действительно опасен так, как о нем говорят. Скорее всего, это страшилки для доверчивых дураков, чтобы нагнать ужаса на врагов короны. «Ты права, Регина. Уж лучше овощем стать, чем вот так выйти замуж!» Горячо воскликнул первый голос, и я с ним невольно согласилась. «Уж лучше бы и я замуж не выходила никогда». Андрей хоть и далеко не герцог, но теперь тоже сказочно богат. Всё моё состояние наследницы нефтяного магната перешло в руки супруга. Какая невероятная удача. Для него... А может, предложить им вместо пока еще невиновного герцога моего женишка укокошить? Раз уж у них такая сильная потребность возникла. У нас в России канцлеров никаких нет. Разве что полиция. Да и то не сильно расторопная. Предлагаю совершить обмен сразу же, как только тебя возьмут под стражу. Наверняка тебя запрут в какой-нибудь комнате, а уже снаружи поставят охрану. Вот тогда ты и сможешь совершить переход. После убийства для ритуала тебе уже ничего, кроме собственной крови, не понадобится. Поменяешься местами с близняшкой и заживешь на ее месте счастливо и богато. Правда, у нее муж уже есть, но от него ты легко избавишься при помощи берицина. Надо только похитрее его спрятать. Сноска. Берицин. Смертельный яд, от которого даже на материке Семи Королевств практически не осталось антидота. Резистентен к любой магии. Вряд ли там найдется противоядие, да и обнаружить неизвестный яд их целителям не удастся. Верь мне. Голос звучал так искренне и нежно, что я невольно позавидовала той, кому он был обращен. До чего человека доводит одиночество и отчаяние? Я уже мечтаю оказаться на месте вымышленной девушки. Только тебе и верю. Жарко зашептал второй, и на этом странный диалог оборвался. А я даже... Немного расстроилась. Ничего больше не отвлекало меня от собственного печального настоящего. Пустые стены с кое-где облупившейся краской, металлические панцирные койки, зарешечённые окна и дверь — все это обрушивалось страшной, неотвратимой действительностью. Да-да, я лежала в психушке. А у кого еще, кроме сошедшей с ума, могли в голове нести весь этот бред две несуществующие женщины? Но что самое прискорбное, мне нравилось его слушать. Нравилось, как он отвлекает от тяжких мыслей о насущном. Потому что тут, в настоящем, мой дорогой и любимый супруг, не поведя и бровью, сдал меня в психбольницу. И все это ради того, чтобы единолично завладеть деньгами. Не помогла мне хваленная служба безопасности погибшего отца, оказавшаяся, скорее всего, в доле. Не помогли крутые друзья, отвернувшиеся при первой же серьезной опасности. Не помогла пресловутая женская интуиция. Да ничто не помогло. И теперь Андрей купается в богатстве и роскоши, чтоб они ему поперек горла встали. А я лежу в палате для буйных и наслаждаюсь вымышленными диалогами. Такой ли я представляла свою жизнь? Да никогда. От жалости к себе захотелось заплакать, но сделать это никак не получалось, видимо, из-за препаратов, которыми меня тут пичкали. В моей голове разговаривают две женщины. Доверительно сообщила я соседке, от койки которой меня разделяла меньше метра. Новенькую привезли к нам только вчера, но она уже успела поведать о том, что ее зовут Софья, и она тут находится с важной и опасной миссией, доверенной ей самим президентом. Она должна спасти Луну. А тут как раз находится её связной с позывным «Лунтик». Поэтому Софья с готовностью разместилась в палате и даже не буйствовала особо. «Они использовали маркеры в разговоре!» Живо откликнулась соседка. На первый взгляд выглядевшая абсолютно нормальной, если не брать в расчет ее речь, произносимую с полной серьезностью и верой в ее правдивость. Типа фломастера? нахмурилась я и принялась внимательно следить за губами соседки. Вдруг я опять начала слышать бред, а девушка на самом деле говорит что-то другое. Да нет же! раздраженно прошипела она. Ключевые слова, якоря, шифр. Короче говоря, лунтик там был. А, -а, а. Начала я кое-что понимать, но соседку тут ждало разочарование. Нет, они из королевства. Мы еще немного поболтали на уровне слепого с глухим, после чего в больнице объявили отбой. Освещение стало приглушенным, но совсем оно не гасло никогда. Я с радостью закрыла глаза и принялась ждать, когда же смогу уснуть. Там во сне я все еще счастливая новобрачная, молодая, красивая любимая мужем и со здоровой головой. Теперь-то я знаю, как мало на самом деле нужно человеку для счастья. Сквозь сон опять послышались голоса двух женщин. Они все еще отшлифовывали план, как поменять ту, что помоложе на двойника. В этом им должен был помочь особый ритуал. С помощью древнего, исписанного рунами стилета молодая должна была убить своего жениха, тринадцатую невинную жертву а потом незаметно порезать себя и соединить каплю жертвенной крови со своей. В нужный момент ей останется только начертать на стене комнаты особую последовательность рун, которую она давно уже вызубрила наизусть. Писать их следует в лучших законах жанра — кровью, той, что уже смешалось с кровью всех 13 жертв. Благодаря энергии убийств межмировая грань истончится, и девушке останется только ее преодолеть. Главным условием успеха сего действа выступало то, что поменяться можно не абы с кем, а только со своим иномирным близнецом. Такого они на свою удачу как раз и нашли. Вяло порадовалась успехом двух несуществующих дам, хоть кому-то в этой жизни повезло, и плавно провалилась в сон. А проснулась я от того, что кто-то меня звал. Причём это не был привычный голос медсестры, который зычно оповещал о том, что утро пришло и процедуры не за горами. «Эй, ты!» Разбил тишину палаты надменный и резкий голос. Таким обычно разговаривают те, кто абсолютно уверен, им все по жизни должны. Да вот только не на то напал. Я отреагировала тем, что перевернулась на другой бок, легла лицом к стене и крепче сомкнула веки. «Общение от меня на халка не дождется, пускай не надеется». Эй, я к тебе обращаюсь, продолжила возмущенно та, еще бы ножкой притопнула. Не делай вид, что не слышишь меня, девка, потребовала грозно. Ну-ну, пускай старается, пока я все еще лежу и не шевелюсь. Невоспитанная девица выдала еще парочку указаний, но я осталась верна слову данному самой себе и не подумала шевелиться. Пожалуйста, ее голос вдруг задрожал. Встал жалобным, сорвался, и я услышала всхлип. «Пожалуйста, помоги мне!» Чуть ли не шепотом продолжила она. «Только ты можешь меня спасти!» «Тебя что, привязали на ночь?» Я, понимающе хмыкнула и развернулась к на Халке. «Что такое спать обездвиженной?» Я, к сожалению, знала не понаслышке. Увиденное заставило сдавленно охнуть и выругаться. А если бы я в этот момент не лежала и вовсе сшибла бы с ног? Дальней стены палаты, возле которой стоял умывальник, не было. Совсем. Вместо нее вдаль простирались какие-то, иначе не назвать, покоя. Огромная комната, оформленная в стиле примерно XVIII века. В этом я не сильна, так что за точность не ручаюсь. Со всеми этими рельефными расписными стенами и потолком, лепниной, наборным паркетом, резной мебелью с пухлыми подушечками, богатыми люстрами и обязательным камином. А на фоне всего небывалого великолепия стояла я. Как никогда величественная, с высокой сложной прической, упакованная в старинное платье с пышной юбкой и кучей оборок, правда, судя по виду наряда, уже не первой свежести. Я стояла на самом краю исторического помещения с разнесчастным потерянным видом и тянула руки к палате.